Некоторые читатели стали мне настолько родными и близкими, что если в почтовом ящике нет от них писем, то я начинаю по-настоящему волноваться. Это мои любимые и уже родные пенсионеры Леонова из Магадана, писем от которых я всегда с нетерпением жду. И замечательная Руденко Алла Кузьминишна из Краснодарского края. Широкой и красивой души женщина, которая будет скоро справлять свой 70-летний юбилей. И потрясающая Ермакова Валентина из Бурятии, которая долгое время лежит в постели. Валентина, дорогая, вы обязательно поправитесь, вот увидите. А 63 это не возраст. Для многих моих читательниц в 60 все только начинается. Мы никогда не должны чувствовать себя старыми. У этого чувства нет будущего. Возраст не может быть нашей проблемой, если у нас молодая душа. Передаю привет. Ярошенко Валентине из Свердловской области, которую хочется обнять и поблагодарить за то, что она у меня есть, и моей славной читательнице Самойловой Анне, которую уже за 80, но она с огромным удовольствием читает мои книги. У меня есть еще одна читательница, которая тоже отметила свой 80-летний юбилей. Это Нина Татаринова, проживающая в Джанкойском районе Республики Крым. Несмотря на то, что Нина прикована к постели, она живет полноценной жизнью, потому что рядом с ней муж, с которым она прожила уже 60 лет, дочь, внуки и мои книги. Среди дорогих мне людей замечательная бабушка Попрядухина Любовь Павловна из Республики Молдова, ащулова Людмила Семеновна из села Тагул Алтайского края, дедушка Янченко Евген Константинович из города Котельнич Кировской области. Храмлюк Людмила Васильевна из города Энгельса, которую сразил инсульт и которой хочется пожелать здоровья, выдержки и долголетия. А еще совсем молоденькая Киреева Светлана, у которой трагически погибла мама. Светлана, я тебя очень люблю и искренне верю в то, что в твоей жизни сложится все хорошо. Дорогие мои постоянные читатели и поклонники, чтобы перечислить вас, не хватит целой книги. Я не могу назвать всех, но знайте, что каждый из вас занимает достойное место в моем сердце, и каждого я люблю и благодарю за то, что судьба подарила нам нашу встречу. Дорогие, любимые, я безумно скучаю по общению с вами и очень переживаю, что вы пишете письма на мой старый абонентский ящик, а это значит, что они идут в пустоту. Пожалуйста, пишите на новый адрес. Я очень надеюсь, что наша с вами связь вновь возобновится. Одной из моих постоянных читательниц является Семенова Арина из Сыктывкара. Ариша часто пишет мне письма о том, что у нее на душе, как прошел день и что нового в ее жизни. Мы стали замечательными и преданными подругами. Ариночка, вот смотрю на вашу фотографию и поражаюсь, какая же вы все-таки красивая». Милая, приятная, улыбчивая и такая жизнерадостная. Арина, после каждого вашего письма у меня вырастают крылья и хочется свернуть горы, а совсем недавно для меня был настоящий сюрприз, когда я увидела в своем почтовом ящике сразу два ваших письма. Арина, вы сделали себе самый замечательный подарок на совершеннолетие, получили права. Вполне возможно, что мы когда-нибудь с вами увидимся, выпьем по чашечке кофе и поговорим, как старые, добрые и проверенные временем друзья. Дорогая моя подруга и родная душа, пусть в этой жизни вам встречаются только хорошие, добрые, достойные люди. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Она мне сейчас так необходима. Не могу не передать привет Олесе Р. из Москвы студентки Московского государственного университета дизайна и технологии. Олеся, я вас тоже очень люблю и горжусь тем, что вам так близко и дорого мое творчество. Меня очень тронуло письмо Ольги, которая работает библиотекарем в колонии города Костромы. Она пишет, что как только открывается библиотека, к ней приходит много женщин, которые спрашивают мои книги. Но книг мало, на полках их нет, Все книги практически на руках. Женщины видят, что и на этот раз им не повезло. Они разворачиваются и уходят. Ольге так хочется их остановить, успокоить тем, что в следующий раз им обязательно повезет. В колонии книги просто на расхват. Женщины не могут позволить себе приобрести мои книги. Поэтому, конечно же, я не могу не сделать им подарок и не подарить несколько своих книг. Дорогие женщины, уче и козе седьмого отряда поселка Прибрежной Костромы. Терпения вам, душевных сил, здоровья, выдержки и скорейшего возвращения домой. Вы так нужны своим родным и близким. Отдельное спасибо за позитивное письмо Быстровой Кристине из города Артемовска Донецкой области. Кристина познакомилась с моим творчеством год назад. С помощью моих книг она начала больше времени уделять своей внешности, изменила отношение к окружающим, и научилась находить в жизни радость. Она поняла, что не стоит опускать руки, а хорошее настроение можно создавать самой. «Кристина, милая, мне так приятно, что вы называете меня своей подругой. Конечно же, я пришлю свой автограф на память и буду и дальше радовать вас своими новыми книгами. Я вас очень люблю. А моя замечательная читательница Оситрова Влада из Кировской области — Решила поделиться со мной тем, что у нее все хорошо. «Влада, милая, это здорово, что в данный момент у вас нет проблем и разочарований. Пусть жизнь будет всегда к вам благосклонна, а на вашем пути встречаются только приятные и хорошие люди». Меня не могло не тронуть письмо, пришедшее из солнечной Калифорнии, из женской тюрьмы города Лос-Анджелеса, от Александры. Так получилось что Александра стала случайной свидетельницей ограбления Большого банка. Девушка пишет, что достаточно близкие люди попросили ее перевести их на машине. Она понятия не имела, что они при себе имеют, и что натворили перед тем, как сесть к ней в машину. Для судьи эти факты оказались неубедительными, и Александру признали соучастницей ограбления. В тюрьме у Александры появилось много времени для раздумий, для переосмысления ценностей. Письмо Александры написано карандашом, так как ручка в американской тюрьме приравнивается к контрабанде. В один конверт можно вложить не более восьми листов. Александра любит читать мои романы, так как многие мысли в них близки девушке. Она выписывает книги в тюрьму из русских магазинов. На свободе Александру ждут трое детей, мама и любимый человек. Ей грозил приличный срок заключения – Но сейчас все обвинения с нее сняты, и скоро она будет дома. Она прошла через жуткий стресс, через потери, но не позволила надзирателям увидеть свои слезы и страх. Она поддерживает других заключенных и считает, что жизнь прекрасна, что бы в ней ни случилось. Александра, дай Бог вам терпения, сил и оптимизма. Не могу не передать привет Ворошиловой Оксане, проживающей в Украине. Оксана, спасибо вам за столь трепетное отношение к моим книгам. Буду стараться не разочаровать вас и в дальнейшем.